«Ангел». Вероника уже пятнадцать минут мерзла на остановке, мысленно ругая себя за то, что не надела теплые колготки. Где же этот проклятый автобус? Настроение и без того было паршивым. Вчера поругалась с Костей. В очередной раз. Может, послать этого Костю. Замуж не зовет, денег на нее тратит по минимуму. Жмот. И почему ей так не везет с мужчинами? То женатик попадется, то бабник, то вообще непонятно кто. Автобус. Наконец-то. Переполненный. Но времени ждать следующей уже не было, и девушка втиснулась в ненавистный общественный транспорт. Вероника работала продавцом в магазине игрушек уже третий год. До этого она пыталась вдалбливать доброе, разумное и вечное в детские головы. Преподавала историю в школе. Пока однажды ей не позвонила, институтская подруга Ленка и не предложила уйти из школы в магазин игрушек. Сама Ленка, окончив педагогический, ни дня не работала по специальности. На пятом курсе вышла замуж за бизнесмена, родила ему двоих детей и посвятила себя семье. А почему бы и нет, если учесть, что муж-бизнесмен не жалел денег на няню и домработницу, а Ленка могла спокойно ходить на фитнес, йогу, массаж, салоны красоты, и вообще жить на полную катушку. Но потом ей стало скучно. Захотелось попробовать себя в роли бизнес-вумана. При богатом муже сделать это было совсем несложно. И вскоре Ленка открыла магазин игрушек. Веронике она тогда сказала, «Ну, я же педагог, какой-никакой. Хочется дарить детям радость, поэтому решила, что не хочу бутик со шмотками, буду продавать игрушки» а потом предложила подруге работать в ее магазине. Вероника недолго сомневалась. В конце концов, если не получится, вернуться в школу она всегда сможет. Там вечная нехватка кадров. Нельзя сказать, что она ненавидела свою работу. Работа с детьми ей нравилась. Но каждый раз, когда на ее карточку приходила смешная сумма, гордо именуемая зарплатой, Вероника испытывала разочарование и задумывалась о смене профессии. Все-таки хотелось получать настойное вознаграждение за нелегкий труд. Аленка обещала хорошие деньги раза в три больше учительской получки. Так Вероника, из учителя истории, переквалифицировалась в продавца игрушек. Дела в магазине шли неплохо. Зарплата, пусть и не в три раза, но все же была ощутимо больше, чем в школе. Рабочий график тоже был достаточно удобный. Взять хотя бы тот факт что магазин открывался в десять утра, и Вероника могла спокойно спать до половины девятого. Тогда как, работая в школе, ей приходилось вставать в шесть утра, чтобы к восьми успеть на первый урок. А ранний подъем для нее был настоящим подвигом, или, правильнее сказать, большим насилием над собой. Вечера девушка теперь могла проводить как хотела, а во время работы в школе ее вечера проходили за конспектами, Отчетами, тетрадями и звонками от родителей учеников. Также нередко проходили и выходные. Сейчас Вероника могла брать выходные тогда, когда захочет. Нужно было только предупредить Ленку и заранее договориться с напарницей. Так что о своем решении уйти из школы девушка не жалела. А вот на личном фронте у Вероники все было как в танке, глухо. На симпатичную девушку, конечно, мужчины обращали внимание. Знакомства периодически прирастали в нечто большее, но это все было не то и не те. Да и замуж Веронику ни разу никто не позвал, а ей уже очень хотелось ведь семейное гнездышко и заботиться о птенчиках. Она с невольной завистью смотрела на супружеские пары с детьми, которые приходили в магазин и выбирали игрушки. Из грустью думала о том, что в свои 29 лет она не замужем и живет с родителями. Родители тоже масло в огонь подливали. Мама чуть ли не каждый вечер за ужином вздыхала о том, что у всех ее подруг давно есть внуки. А отец часто вспоминал своего друга Петровича, ставшего уже трижды дедом, несмотря на то, что он был моложе Вероникиного отца на четыре года. Обо всём этом думала девушка, пока ехала несколько остановок в переполненном автобусе. Наконец она вышла на нужные остановки и быстрым шагом пошла к магазину. Вероника опаздывала, но знала, что сегодня очередь Кристины, ее напарницы, открывать магазин, и поэтому не волновалась. Ленка же никогда не появлялась в магазине раньше 12. Забегала, проверяла, как идут дела, потом снова убегала и обычно появлялась ближе к закрытию магазина. Вероника называла это «Ленка-контролем». «Привет, Кристи», — бросила девушка, переступив порог магазина опять автобуса долго не было привет ответила миловидная полненькая кристина наверное авария где нибудь пробки скорее всего ну как покупателей еще не было заходил мальчишка купил упаковку шариков говорит что у сестренки день рождения мама его за шарами отправила ну ясно ладно сейчас разденусься чайник поставлю я как всегда без завтрака. никак не могу себя заставить стать хотя бы минут на двадцать пораньше, чтобы позавтракать. Рабочий день прошел, как обычно. Покупатели, болтовня с Кристиной, Ленка-контроль. Закрывала магазин Вероника одна. На выходе она столкнулась с высоким симпатичным мужчиной, лет 35. Он явно собирался войти в магазин. «Извините, но мы уже закрываемся. Приходите завтра», — вежливо сказала Вероника. «Простите, девушка», — ответил незнакомец. Я понимаю, что опоздал, не мог раньше вырваться с работы, но мне очень нужно купить игрушку. Именно сегодня. В голосе мужчины было что-то такое необъяснимое, такое настойчиво умоляющее, что заставило Веронику отступить и позволить этому припозднившемуся покупателю войти. Мужчина огляделся и пошел в сторону полок с большими мягкими игрушками. «Ладно», — подумала Вероника, — «пусть выбирает». Судя по всему, он не бедный. Может, сейчас смогу втюхать ему что-нибудь подороже. А вслух она сказала. «Вам помочь выбрать? Для кого покупаете? Для девочки или для мальчика?» «Для девочки». «Для дочки?» «Да, для дочки. У нее, наверное, день рождения?» «Да». «А вы закрутились и не успели вовремя купить подарок?» «Понимаю. Как же прийти домой без подарка?» «Сколько лет исполнилось вашей дочке?» Мужчина вдруг остановился и внимательно посмотрел на Веронику. И, помолчав с полминуты, ответил. «Моей дочке сегодня исполнилось бы шесть лет. Она умерла почти год назад. Она очень любила мягкие игрушки, особенно медведей. Я хочу купить самого красивого и дорогого медведя для нее». Веронике показалось, что земля уплыла у нее из-под ног. В какой-то момент ей даже стало трудно дышать. Девушка она была очень чувствительной, и, сказанное незнакомцем, ввело ее в состояние оцепенения. К глазам подступили слезы. А мужчина тем временем продолжил разглядывать игрушки. Вероника с большим трудом взяла себя в руки и произнесла еле слышно. «Сочувствую вам. Такое горе». «Спасибо», — сухо ответил покупатель, — и снял с полки большого плюшевого медведя. «Я возьму этого». «Отличный выбор», — робко сказала Вероника, а про себя подумала. «Боже, что я несу». Расплатившись, мужчина вышел из магазина. А Вероника какое-то время молча смотрела в окно вслед покупателю с большим плюшевым медведем в руках. В этот момент зазвенел ее мобильный. «Костик». Вероника сбросила звонок. С Костиком ей меньше всего хотелось сейчас разговаривать. Но он был настойчив, и телефон зазвонил снова. Тогда девушка внесла его номер в черный список и, закрыв магазин, пошла на остановку. Весь вечер Вероника думала об этом мужчине. За время своей работы в магазине она привыкла видеть радость на лицах покупателей. Они приходили за подарками к праздникам или же просто хотели порадовать своих детей новой игрушкой. И вот сегодня пришел человек, переживший самое страшное горе, которое только можно представить. Он купил подарок для умершей дочери. Может, и к лучшему, что у меня нет мужа и детей. Я бы не пережила такую потерю. Подумала Вероника, засыпая, и всю ночь ей снилась маленькая незнакомая девочка с плюшевым медведем в руках. На следующий день девушка вышла из дома пораньше, чтобы успеть на работу вовремя, если автобус вдруг снова опоздает. Но автобус пришел тут же, поэтому в магазин Вероника попала рано. Сразу включила чайник, радуясь возможности выпить кофе в спокойной обстановке до прихода покупателей. Когда пришла Кристина, Вероника рассказала ей про вчерашнего позднего посетителя и его покупку. Внимательно выслушав, Кристина сказала. — Да, очень жаль его. Покупать подарок для умершей дочери. Прямо мороз по коже. Вот и я со вчерашнего вечера в себя не могу прийти. Все думаю об этом. Вчера даже пришла в голову мысль, что, может, к лучшему, что я одна, и у меня нет детей. Представить не могу, как бы жила, если бы мне пришлось похоронить собственного ребенка. Кристина возразила. Не надо все примерять на себя. В мире ежесекундно умирают и погибают люди но если постоянно думать, что с тобой или с кем-то из твоих близких произойдет несчастье, то с ума можно сойти. И потом, плохие мысли притягивают плохое. Вот у меня есть ребенок, у Ленки двое. Это такое счастье. Я еще хочу детей, если получится». но ну, а тут в магазин вошла молодая женщина с мальчиком лет четырех, и девушки переключились на них. Потом зашла пожилая супружеская пара за подарком для внука. Покупатели шли и шли. В этот день их было много. Так всегда по субботам и воскресеньям, когда у многих работающих в будни людей появлялось время пройтись по магазинам. Обслуживая покупателя, Вероника почти забыла про вчерашнего позднего посетителя. и очень удивилась, когда незадолго до закрытия этот мужчина снова вошел в магазин. Увидев Веронику, он улыбнулся и сказал. «Добрый вечер. Девушка, я хотел бы извиниться. Вчера из-за меня вы задержались на работе, пошли мне навстречу, помогли, а я даже не поблагодарил вас. Так был поглощен своим несчастьем, что повел себя невежливо». Совсем не ожидав таких слов от этого мужчины, Вероника ответила. «Да ничего страшного, мне было совсем нетрудно вам помочь». Мужчина слабо улыбнулся. И все же я чувствую себя виноватым. Хотелось бы как-то исправить эту ситуацию. Может быть, вы согласитесь поужинать со мной в ресторане? Обещаю, что это будет просто ужин, а потом я отвезу вас, куда скажете. Я на машине. Или вы замужем, и это неудобно? Я не замужем, — ответила Вероника, и вдруг ощутила, что с этим мужчиной она готова идти не только в ресторан, а куда угодно. Но вслух она сказала, Я не против поужинать с вами. Тем более, что мой рабочий день уже закончился, и я очень хочу есть. Прекрасно, я очень рад. Широко улыбнулся незнакомец, и Вероника отметила про себя, что у него очень красивая улыбка. Через полчаса Вероника и Игорь, так он представился, сидели в уютном ресторанчике итальянской кухни и читали меню. Сделав заказ, Игорь спросил. «Вероника, я не люблю банальности» но все же не могу не спросить, почему такая очаровательная девушка не замужем? Наверное, мужчины вам проходу не дают, а вы никак не можете выбрать. Вероника смутилась. Подобных слов она никогда от мужчин не слышала, тем более от таких, как Игорь. Теперь, когда девушка смогла его хорошо рассмотреть, она признала, что он очень хорош собой, а судя по одежде и машине, так еще и явно не бедный. Вообще странно, что он пригласил ее, обычную продавщицу, в дорогой ресторан. Или это банальная благодарность за то, что вчера пошла ему навстречу? Да, так и есть. А она-то дура, уже что-то там себе нафантазировала в глубине души. И все же с Игорем ей было удивительно легко и комфортно. И Вероника почувствовала, что перед этим человеком не нужно притворяться. В конце концов, это их первое и последнее свидание. Дружеская, разумеется. Так что, в общем-то, неважно, что он о ней подумает. «Буду говорить все как есть», — решила про себя девушка и ответила на вопрос Игоря. Выбора особого и не было. Как-то грустно у меня все на личном фронте. Романы случаются, но замуж никто не звал. А я уже и не уверена, хочу ли я туда. Ну, в смысле, замуж. Сказав это, Вероника вдруг с грустью подумала, что Игорь уж точно женат. Раз у него была дочь, то и жена есть. Так что здесь ей ловить нечего. Если даже предположить, что он проявит к ней интерес как к женщине, то большее на что она может рассчитывать — это роль любовницы. Но в этот момент она услышала слова Игоря. «Я тоже не женат». И, прочитав удивление на лице Вероники, Игорь продолжил. «Вы, конечно, подумали, что я жена, раз у меня есть...» Игорь запнулся, то есть была дочь. Я никак не могу привыкнуть, что Оленьки больше нет. Почти год прошел, а рана еще болит. С Оленой мамой я развелся полгода назад. Сейчас она живет в другой стране, и мы не общаемся. Простите за бестактность, но что случилось с Олей? Мысленно ругая себя за излишнее любопытство, спросила Вероника. У Оли был врожденный порог сердца, очень редкий и неизлечимый. Врачи изначально не давали дочке шансов дожить и до года, но она прожила пять лет. Мне очень жаль, только и смогла вымолвить Вероника. Ее сердце наполнилось жалостью к Игорю и маленькой Оле. В этот момент принесли заказ. «Но давайте больше не будем о грустном», — сказал Игорь. «Будем ужинать и говорить о чем нибудь приятном». «Я предлагаю перейти на «ты». Согласна?» «Согласна», — улыбнулась Вероника. После ужина Игорь, как и обещал, отвез девушку домой. Проводил до самой квартиры, переживая, что время уже позднее. Они обменялись номерами телефонов, и Вероника поняла, что эта встреча была не последней. А еще поняла, что если любви с первого взгляда и нет, то уж со второго-то точно есть». Ночью Веронике снова приснилась маленькая девочка с большим плюшевым медведем в руках. Она загадочно улыбалась, а потом вдруг взлетела и растворилась в воздухе. «Это был ангел», — подумала Вероника, проснувшись. Она взяла телефон и увидела СМС от Игоря. «С добрым утром. Все время думаю о тебе. Увидимся сегодня». «Конечно, доброе утро», — написала Вероника и, вспомнив свой сон, сказала. Спасибо, Оль.